Глава первая. Неосознанная дисгармоничность сегодняшнего дня. Эпиграф. И вроде бы все есть, и даже на жопе шерсть, но вот что-то все не то, и непонятно что. Сергей Шнуров. Слова из песни. Почти все мы выходим из детского и подросткового возраста неосознанно под влиянием сумбурного детского понимания «хорошо», «плохо», «должен», «хочу», «могу», а также некоего странного стечения обстоятельств и интенсивного толчка со стороны жизни, выводящего нас на заданную орбиту. Вся эта совокупность событий, которую я назвал бы «пинком под зад» со стороны судьбы, задает в нашей жизни некую начальную динамику, в результате которой кто-то начинает лететь вверх, подобно пушечному снаряду, а кто-то вяло катится в неопределенность, подобно сказочному колобку, в смутном ожидании последующих пинков судьбы в нужную сторону. В какой-то момент такое движение по инерции начинает ослабевать. Некоторые из нас подхватывают эту динамику, начиная изо всех сил отчаянно грести, пытаясь поймать благоприятную волну или течение. Другие уныло останавливаются, наблюдая за тем, что же случится с ними дальше, и закисают в своей тихой застойной заводе. Справедливости ради стоит отметить, что достигнутые человеком в этот момент жизненные результаты далеко не всегда зависят от приложенных им усилий. Бывает так, что кто-то, несмотря на изнурительный труд, остается голодным и бодрым, а кто-то, приложив минимум усилий, вяло засыпает в достигнутом умеренном богатстве и достатке. Как бы то ни было, вне зависимости от динамики и достигнутых результатов, в жизни каждого человека наступает период, когда он как бы оглядывается по сторонам, начинает замечать и осознавать свое движение, свое действие или бездействие. Его начинают беспокоить вопросы «зачем я все это делаю?», чего я хочу на самом деле, кто я, все ли я делаю правильно, туда ли я двигаюсь, должен ли я это делать, если должен, то кому и так далее и тому подобное. И чаще всего он начинает замечать несоответствие и противоречия в своей жизни, ведь все ее первоначальное движение было задано не им самим. Чаще всего такие вопросы появляются в возрасте 25-33 лет, однако это лишь средняя температура по больнице. У кого-то эти мысли смутные и нечеткие, и тогда и легко утопить в повседневной суете или в алкоголе и в удовольствиях. Однако сами внутренние противоречия при этом никуда не денутся. Они лишь спрячутся в уголке души и начнут копить напряжение и дискомфорт, причину которых человек осознавать не будет. Иногда болезни, несчастные случаи или другие серьезные потрясения смогут вызвать резкое обострение у человека таких вопросов. Бывает и так, что подавленность этих мыслей трансформируется в бесконечную скуку, которую ты начинаешь испытывать в жизни. Привычные удовольствия перестанут радовать, привычные занятия перестанут приносить увлеченность и драйв. У кого-то эти вопросы сразу начинают разрывать душу, вырываясь наружу в стремлении найти свое решение. Тогда они становятся поводом для изменения жизни человека, для начала движения по пути обретения им жизненной мудрости и его внутренней трансформации. О ком все это я? да просто о каких-то других людях, которые нас окружают. Если ничего из сказанного выше не откликнулось в твоей душе, пожалуй, поставь эту книгу на полку или подари кому-нибудь из твоих друзей.